С визитом. Опять я слышу шаги. А, какой день сегодня. Кто-то движется за шиповником. Стариковский покашливает, подходит к моим воротцам. Странная какая-то фигура. Неужели доктор? Он самый, доктор. Чучело доктор с мешковиной на шее вместо шарфа, с лохматыми ногами. Старик доктор Михайло Васильевич, по белому зонтику признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый в заплатках из дерюшки. Но все же зонтик. И за нищего не сойдет, доктор. В пенсне и нищий. Впрочем, что теперь невозможно. Да, доктор. Только не тот старичок-доктор, у которого индюшка расколотила чашку. Тот на самом тычке живет повыше. А другой, нижний доктор, из садов миндальных. Чудесные у него сады были. Жил он десятки лет в миндальных своих садах. Жил одиноко, глухо, со старухой-нянькой, с женой и сыном. Химией занимался, вегетариане, опыт и питание над собой и семьей делал. Чудак был доктор. А, доктор. Добрый день. Вот и к вам с визитом. Хорошо здесь у вас высоко, далеко. Не слышно. А чего слушать? Мне доводится таки слушать. Матросики у меня, соседи, с морского пункта. За морем наблюдают. Ну и приходится слушать всякие поэтические разговоры. Эту самую словесность да язык наш очень богатый звучный как у вас тихо никаких таких звуков в стороне от большой дороги да у вас прямо молиться можно горы до да моря до да неба есть у нас звуки и знаки прошу доктор мы садимся над виноградной балкой в дневном салоне «Эй, фотограф, бери в аппарат! Картинка! Кто эти двое на краю балки? Эти чучело человечьи Не угадаешь, заморский зритель в пиджаках, смокингах и визитках, бродящий беспечно по авеню и штрассам и стритам! Смотри, что за шикарная обувь! От Пироне, черт возьми! От поставщиков короля английского и президента французского! От самого черта в ступе!» туфли на докторе, из веревочного половика, прохвачены проволокой от электрического звонка, а подошва — из кровельного железа. Практичная штука месяц держит. На постолы татарские не могу сбиться. А все мои европейские сапоги и ботинки, тю-тю, все у меня изъяли, все излишки. Как у нас раздевать умеют? «Как умеют? Что за народ способный?» Я слыхал и другое. Отняли у доктора и полфунта соломистого хлеба, паёк из врачебного союза. «Да, коллеги. Говорят коллеги, что теперь жизнь борьба, а практикой я не занимаюсь. Они трудящиеся трудящийся, да не ест. И апостола за бока, на потребу если». Он смотрит совсем спокойно жизнь уже за порогом совсем белая кругло подстриженная бородка придает его стариковскому лицу мягкость глазам уютность лучистые морщинки у глаз и восковой лоб в складках делают его похожим на древнерусского старца был когда-то таким Сергей преподобный серафим Саровский. встретил монастырских ворот подашь семитку доктор немного странный Говорят про него чудашный. Продал недавно участок миндального сада с хорошим домом. Выстроил себе новый домик из лучинок. А остаток денег выменял на катушки ниток, на башмаки и на платье. Ведь деньги скоро ничего не будут стоить. И вот у него отняли все катушки, все штаны и рубашки. Все излишки. В этом году он похоронил старуху-няньку сумасшедшего сына Федю и жену недавно. Наталья Семеновна моя всегда была строгая вегетарианка, и вот цингой заболела. Последние дни, все равно, думаю, опыт кончен, купил я ей на последнее барашка, котлетки сделал. С каким восторгом она котлетку съела, и лучше, что померла, лучше теперь в земле, чем на земле. У доктора дрожат руки, трясется челюсть. Губы его белесы, на синеватый взгляд мутный. Я знаю, что и он уходит. Теперь на всем лежит печать ухода. И не страшно. «А слыхали, какой я ей оригинальный гроб справил?» Прищурился усмехнулся доктор. «Помните, в столовой у нас был такой угольник, ореховый, массивный?» Абрикосовое еще варенье стояло. Из собственных абрикосов. Ах, что за варенье было. Четыре банки они этого варенья взяли. Все, что было. Конечно, абрикосов они не растили, варенье этого не варили. Но они тоже хотят варенья. А потому... Конечно, это уже другая геометрия. Эвклит-то уже, говорят, провалился с треском. И теперь по Эйнштейну... «Да, о чем это я?» «Вот так память!» Доктор потирает вспотевший лоб и смотрит, виновато, жалко. Я его навожу на мысли. «А, угольник!» Наталья Семеновна очень его ценила. Приданное ведь ее было. И звали мы его все «Абрикосовый угольник». «Понимаете, вы отлично, как в каждой семье милые условности свои есть, интимности!» Поэзия такая семейная, ей одной только и понятная. В вещах ведь часть души человеческой остается. Прилипает. У нас еще диван был. Костей звали. Студент-репетитор на нем спал. Костя. И Костю забрали. Забрали у меня, например, портрет отца генерала. Единственное воспоминание. Генерала забрать. Забрали. — И генерал-то мирный, ботаникой занимался. — Так вы проугольник, доктор? Да — Да-да, когда мы еще молодые с ней были. Неужели это было? Лет 30 тому приехали мы сюда, и я засадил пустырь миндалями, и все надо мной смеялись. Миндальный доктор. А когда сад вошел в силу, когда зацвел... Сон... «Розовато-молочный сон!» И Наталья Семеновна, помню, сказала как-то «Хорошо умереть в такую пору, в этой цветочной сказке». А умерла она в грязь и холод, в доме ограбленном, оскверненном. Да, со стеклянной дверцей, на ключике. Право, нисколько не хуже гроба. Стекло я вынул и забрал досками. «Почему непременно шестигранник?» «Трехгранник и проще, и символично. Три едино. Под бока чурочки подложил, чтоб держался. И совсем удобно. Купить гроб не осилишь. А прокат «Теперь на прокат берут. До кладбища прокатиться. А там выпрастывают». «Нет». Наталья Семеновна была в высшей степени чистоплотна. А тут вроде постели вечной и вдруг из-под какого-нибудь венерика-кошкоеда. Или еще хуже. А тут свое. И даже любимым вареньем пахнет. И он запер свою Наталью Семеновну на ключик. Хотели бандаж мой взять. Ремни приглянулись. Забыли. А у меня бандаж по моему рисунку у швабы сделан. Теперь... Ни швабы, ни... Один грабы. Все забрали. Старухины юбки, нянькины, и то взяли. Я, говорит, с трудом пошилась. Швырнули одну. Ты, говорят, раба. Все гармонии взяли. Я туляк, еще с гимназии полюбил гармонию. Концертные были, с серебряными ладами. Затряслись даже, как увидали. Гармонь. Тут же и перебирать один принялся. Польку. Штаны на докторе не штаны, а фантастика. По желтому полю цветочки в клетках. Из фартуков няниных что осталось? А внизу у меня дерюжина. Да только в краске. Маляры об нее кисти бывало вытирали. А пиджачок этот еще в Лондоне был куплен. Износу нет. Цвет, конечно, залокировался а был голубиной. Я всегда думал, что пиджак черный, с кофейной искрой. Это все пустяки, а вот все градусники у меня отобрали. И максимальные, и... Три барометра было, гигрометр, химические весы, колбы. Реактивы хотели, думали, что на стойке. Схватили бутылку, спирт, да на шатырный. Буржуем обозвали. «А который теперь час, доктор?» «Декрет», — пугливо строго говорит доктор и поднимает черный от грязи палец. «Часы теперь строго воспрещены, буржуазный предрассудок». Нет, он не собирается уходить. Он переполнен своим и разбрасывает излишки. «Но я без часов могу, потому что читал когда-то Жюля Верно. Он прищуривается на солнце, растопыривает пальцы и глядит в развилку. Он поматывает пальцем то к костели, то к седловине за бабуганом. Помните, у уж верно, Сайрус Смит в таинственном острове или Паганель. Как это давно было, и как все-таки хорошо, что было, и у нас тогда они не изъяли книги. И я в том же роде изловчаюсь. Могу до 5 минут с точностью, если солнце. Сейчас без 10 минут час. Мысленными линиями по вершинам, зная максимальную высоту, а вот в туман или вечернее время по звездам еще не изловчился. Ах, как без часов скучно. У нас все по часам было. Ложились без четверти 10. Вставал я в половине пятого ровно. И сорок уже лет так. Трое часиков было. Взяли. Английские очень жаль. Луковицей. Старинные лорды такие часы любили. Часы на совесть. Но какая история роковая. Неужели вам не рассказывал? Необходимо опубликовать. Это очень важно. Предупреждение человечеству. Чрезвычайно важно. Ну, расскажите, доктор. Мэнто море Доктор поглядел на меня с укором вы как будто не верите что это имеет отношение к человечеству история с моей луковицей напрасно в этом вы сейчас убедитесь есть в вещах роковое что то не то чтобы роковое а амулетное как хотите толкуйте а я говорю серьезно во всех этих газетах которые вот влияют таймс или как там чикаго трибьюн там понятно Непременно опубликуйте. Я уже не смогу, я без пяти минут новоприставленный раб. Не божий, не божий, а человеческий. И даже не человеческий. Да чей же я раб, скажите. Ну оставим: а вы должны опубликовать, так и опубликуйте: Мэменту море или Луковица бывшего доктора, нечеловеческого раба Михаила. Это очень удачно будет! нечеловеческого, или лучше, нечеловечьего. Он, чудак, говорил серьезно, даже взволнованно. Это случилось лет 50 тому, тысяча 1800... нет, конечно, ровно 40 лет тому, в восемьдесят году. Мы с спокойной Натальей Семеновной путешествовали по Европе, совершали нашу свадебную и, понятно, образовательную поездку париже мы погостили недолго меня упорно тянуло в англию англия заманчивая страна свободы кбеас корпус парламент самый широкий герцен тогда я был молод только университет кончил ну конечно революционное это фебрис ведь без этой фебрис вы человек погибший да еще в то то героическое время только только взорвали освободителя Блестящий такой почин. Такие огнесверкающие перспективы. В двери стучится социализм. С трепетом ждет Европа. Температурку-то, понимаете? Две вещи российский интеллигент должен был всегда иметь при себе. Паспорт и фебрис революционис. О паспорте правительство попечение имело. А что касается фебриста этой самой? Тут круговая порука всех российских интеллигентов пеклась и контроль держала и их вождей. Чуть было не сказал «козлов». Но не в обиду вождям, а по русской пословице нашей «Куда козел, туда и стадо». Разные, конечно, и вожди эти самые бывали. Были и такие, что и в России-то никогда не жевали. Бывали и такие, что собственную мамашу удавят ради прямолинейности-то, и стройности системы своей чужой. А ты дрожи? Там хоть ты и пустое место, и пьяница, и дубина 184-й пробы, и из карманов носовые платки можешь. Только дрожи и дрожи дрожью этой самой, правительству невыносимой. И вот тебе авансом билет на свободный вход в царство высокое и прекрасное. И не без выгоды даже. Я не дрожал полной-то дрожью, а лихорадила небесприятного жара. Без слез, но подрагивал. Эх, зачем я не оставляю в поучении поколениям записок интеллигента товарищества мануфактур и компании? Теперь все равно без пользы. Смотрите-ка, повалилась кляча. Да... Лярва легла, вытянув голову к недоступной тени, ноги ее сводила. Пораженный ее новым видом, павлин проснулся и закричал пустынно. Из тенистой канавки под дачкой выбралась тощая белка и огляделась. — Как в трагедии греческой, — усмехнулся доктор. — Разыгрывается под солнцем. — А герой-то? — За амфитеатром, — обвел он рукою горы. — То есть боги. В их власти и эта кляча несчастная, как и мы. Впрочем, мы с вами можем за хор сойти, ибо мы, хоть и в действии, но прорицать можем. финал ты нам виден. Смерть. Вы согласны? Вполне. Все обреченные. До этого дойти надо. Дошли. Прекрасно. О чем я начал? Память совсем никуда. Да, Фебрис это гобес, корпус, Герцен, Гамбета, Гарибальди, Гладстоун. Странная штука. Вы замечаете? Все глаголи. Тут обратите внимание что-то мистическое и как бы символическое. Глаголи. Конечно, в Англии я глаголил и мощи заповедные посещал, и поклонялся им не без трепета, и фимиам воскурял. И даже в гайд-парке пару горячих подал. Воздух самый какую-то особенную прививку там делает. Непременно. Кулой колыбельку свою. Правда грязненькую, но все-таки колыбельку. Обдашь. Грязненькие очки наденешь. И, конечно, да здравствует революция. С прописной буквы, понятно, из уважения. И перед полиция. И вот пошел покупать часы. Зашли мы с Наташей, тогда я ее Наталочкой звал. А в Лондоне Ната и Нелли, на английский манер. А теперь на ключике в угольничке Абрикосовом. Да так и предстанет перед судьей на страшный суд, скрипуче засмеялся доктор. Вострубит архангел, как надлежит по предуказанному ритуалу. Эй, вставайте, все умершевленные на инспекторский смотр. И восстанут, кто с чем. Из морских глубин с чугунными ядрами на ногах, из оврагов предстанут, с заколоченными землей уртами, ртами, с вывернутыми руками, из подвалов даже, с пробитыми черепами, предстанут на суд и подадут обвинение. А моя-то, Наталья Семеновна, на ключике. Да ведь хохот-то какой, грохот подымется, выдевиль! А еще. Ха-ха, с абрикосовым вареньем в мешковине, из-под картошки в мешочек обряжена. Ведь все, все забрали у нее, все рубашечки, все платья для женского пола своего, все излишки. Ведь в ее-то платьях, шелковое, зеленое, ее помню. Настюшка-баранчик, с базара из татарской ямки потом, выщеголевала. Вот бенефиста будет архангел то арты разинут. Сам господь саваов Доктор вскочил внезапно и затрепал в ладоши. — Шит ты, подлая окаянная псина! Белка скакнула через лярву и уюркнула задачку. Павлин стоял в головах лярвы, тряс радужным хвостом опахалом и топтался. — Глядите, он ее провожает! — воскликнул доктор. — Вот так апофеоз! «Но как же не из трагедии?» Он потер лоб и сморщился. «Как сон какой-то. И что за память дырявая? Сегодня я забыл, отче наш. Три часа вспоминал не мог. Пришлось открывать молитвенник. Я по поводу этого должен сделать интересное обобщение, но это потом. А теперь... Да о чем же я говорил-то?» «Пришли покупать часы, доктор». «Да» часы. Зашли мы с ней в гнусный какой-то переулок, грязный и мрачный, у Темзы где-то. Дома старинные, закопченные, козырьки на окнах. И погода была, как раз для самоубийства. Дождишка скверненько так сочился через желтый гнилой туман и огоньки грязного газа в нем. И в полдень... И вдобавок еще липко воняло морской этой слизью рыбьей. Помню, отвратительное было настроение. И какой-то хромоногий иммигрантик русский дорогу нам указал. Все кашлял и плевал кровью. Местечко такое, из Диккенса. А в темных лавках за зелеными шторками с бахромой все антиквары, антиквары в норах своих. Как пауки в пыли, в паутине, серые, таинственные. Пауки глубин жизни. Шевелятся там со старьем со всяким, в губу нашептывают. Чего-то там нет только, и все отшедшее. Секстаны ржавые, пиратские шпаги от флебустьеров и буканьеров, боги всякие с островов малайских и папуасских, из тропических прорв и дебрей, из человеческих костей печатки, царьков диких, скальпы там амулеты. «Пеленки, так сказать, человечьи, но с кровью. И пауки эти точно отбор в них делают, подчищают. Кому еще, пожалуй, и пригодится?» «Доктор, вы опять уклоняетесь. Вы про какие-то часы хотели?» Доктор вдумчиво посмотрел на меня и покачал головой. «Это и есть про часы. Я еще немного соображаю, потому и... про обстановку». Из каких пеленок-то я эти часы принял? Вы то возьмите, что все эти ловчонки на чем стоят? Чуланчики эти человеческие. На грабеже и хищении. На слезе, на крови чьей-то. На основном, что в недрах всей культуры человечей лежит. о том, чтобы загадить и растрясти. Ну что там, ловчонки, это уж самый последний сорт на манер лукошка куда кухарка птичьи кровяные перья сует себе на подушку. А вы магазин это обследуйте, где злато и серебро, и бриллианты, и жемчуга, и души, души, опустошенные, человеческие, глаза, истаившие слезами. Ведь всякое потрясение это на высокополитическом блюде поданное. С речами, со слезой братской, бескорыстной, и с дрожью этой самой восторженной. Подоплеки-то самой сокровенной, непременно, в корешках своих, на питательное донышко упирается, на кулебячку будущую. И всегда обязательно, кой для кого кулебячки этой и достигает. Ну, после нашего-то потрясения, сколько лукошек-то этих с курячьими перьями создадут а магазины, небось, по всему свету пооткрывались. Что такое подторкивает, трещит? К морю? А, это моторный катер, а может и истребитель. Вон он, черная стрелка в море, бежит и бежит на нас. Бежит за ним, крутится пенный хвост, на две косы сечется. «Слышите?» — шепчет доктор и зажимает уши. «Истребитель». «За ними это?» «За кем, доктор?» «Что по амнистии с гор спустились?» «Не слышали?» «Теперь их заберут?» «Для амнистии?» «Что?» «Трещит?» «Не могу выносить, устал!» «Я вижу, как истребитель под красным флагом завертывает широко к пристаньке. Я знаю, что те семеро недавно спустившихся с гор, непокорных зеленых...» Слышит в своем подвале, что пришел истребитель. Пришел за ними. Теперь не трещит, доктор. Завтра, а может и нынче ночью, значительно говорит доктор, их израсходуют. А их сапоги и френчи, и часики, поступят в круговорот жизни. Их возьмут ночью. Молодую женщину показывали мне сегодня. Там ее муж или жених... Теперь и она слышит. Она, представьте, на что-то надеется. На пощаду. На что-то надеется, шепчет доктор. Что-то может случиться. Поживем до завтра. Так вы про часы хотели? А, да. Мне один знакомый присоветовал там походить у Темзы. Попадаются чудеса. Матросы со всех концов света такое иной раз привозят. По океанам рыщут. А мне какие-нибудь редкостные часы хотелось приобрести. От какого-нибудь мореплавателя, от Кука или Магеллана. Страсть к экзотическому у меня с детства осталась. От капитана Мариетта, от Жульверна, От какого-нибудь старинного капитана, морского волка. В имени Лон, глядишь, у какого-нибудь царька-людоедов. А к тому попали от какого-нибудь там гранда испанского которого выкинуло с погибшего корабля. Все мы до страсти любим вещички, связанные с трагедией человеческой. Но попробуйте объявить, что имеется у вас, например, меч, которым палач китайский тысячу голов отрубил. За тысячи фунтов купят, найдутся люди. И всякому лесно иметь у себя на стенке, в кабинете, поразить гости или девицу прекрасную. А это вот скажет, даже с равнодушием в голосе, меч которым и так далее. Эффект-то какой необыкновенный, какую карьеру можно сделать. Вещи чудодейственным образом путешествуют по свету. Теперь вот наши, русские-то вещички, где, может, гуляют, по каким интернациональным карманам проживают. Вот изобрели мы в одну такую ловчонку. Иммигрантик тот рекомендовал за пару шиллингов. И пошептал знаменательно. Революционер, ирландец, но виду не подавайте, что знаете. За такое приятное сообщение я хромоногому гиду еще шиллинг добавил. Зашли. Вонь. Представить себе не можете. Треской тухлый, креветками что ли, разлагающейся кровью. Такой характерный запах хуже чем в анатомическом хозяин как сейчас его вижу коренастая обезьяна зеленоглазая красно рыжая на кистях шишки синие выперла и они в рыжих волосьях, косицами даже горила и горила ротище губастый мокрый рожа хрящеватая и нос такой то хрящ сине красный а на голове не с колобой. Тоже шерсть, красно-рыжая, клочьями. Как поглядел на него, так и подумал. Если все такие революционеры ирландские, дело будет. Самый настоящий гом-руль. На конторке у него, смотрю, бутылка суиски и осьминог соленый, небольшой, одноглазый. Кусочек колечком отмахнет, ножичком двусторонним, в волосатой рукоятке с копытцем. Может, и от Готтентота какого. Посолит красной пылью Каянской и закусит. Со мной говорил, а сам все хлоп да хлоп, из горлышка прямо. А, русский, Гот Дэй, эмигрант, революционер. Да здравствует республика. А сам смеется, осьминога нажевывает. Ну, конечно, поговорили и о порядках наших, и про убийство царя-освободителя. Веки у него были вывернуты, и в них Каен и Виски. Поздравляю, говорит вас, с подвигом. Если у вас так успешно пойдет, то ваша Россия так шагнет, что скоро ото всего освободится. Способный и великодушный, говорит, вы народ, и желаю вам еще такого прогресса. «It is very well», Я, конечно, ему опять лапу клешню пожал накрепко, как мог. И даже слезы на глазах у меня, у дурачка русского. Дрожал даже от чувства народной гордости. Сказал, помню, у нас даже партия такая создается, чтобы всех царей убивать. Такие люди специальные отбираются, террористы, люди ужаса беспощадного. Как у себя этот корень хрен выведем, по чужим краям двинем динамитом. Очень эта обезьянь понравилось Зубищи клыки выставил, кожу спрутову сплюнул и смеется. Русский экспорт самый лучший, и ты свэрюэл. И опять друг другу руки пожали. Нет, как вам нравится. рианс то какой культурный, как именинники. Виски угостил и кусок копченого спрута осьминога подал на китайской тарелке с золоченным драконом. На этой самой тарелке, говорит, сердца казненных палач главному мандарину посылал с рапортом. А может и врал. Такой пир антикварно-сакраментальный был. И облюбовал я у него часы-луковицу. Черного золота часы. С зеленью. Говорит. «Обратите внимание, это не простые часы, а самого Гладстоуна. Его лакей продал мне, от него подарок, и стоят 25 фунтов. Действительно, вырезано под крышкой Гладстоун и замок на горе. А может быть и сам мошенник вырезал. Ирландец был разбитной мошенник. Уж очень зеленоглазость его и хрящи эти мне притили. А по разговору, и потому, что он ирландец, так сказать, угнетаемый, большую симпатию вызывал. И хорошо знал, что мошенник, а вот Фебриста это самое. И что же сказал: Возьмите, за полвека ручаюсь, но главное это не это. Уж очень сучить старался, три фунта скинул. И послушайте, что же сказал, обратите внимание. Берите за двадцать потому что вы русский, и за вами не пропадет. Своей доблестью все вернете. Еще фунт скину, политикой отдадите. И вот вспомните мое слово. Эти часы доходят, когда у вас, в вашей России, великая революция будет. Помню, сказал я ему, дай-то бог. Доходят, говорит. И вот доходили. И вот отобрал их у меня тоже рыжий и тоже с хрящеватым носом. Дас, товарищ Крепс, студент-бывший. Сам и аттестовался, бывший студент, и даже стишками баловался. Это когда я ему заявил, что я русский интеллигент и доктор, чтобы у меня хоть градусники не отнимали. И знаете, куда эти часы попали, не угадаете. В музей истории революции хуже в жилетный карман бывшего студента мистера крепса дас это так же достоверно как и то что сейчас мы с вами бывшие русские интеллигенты и все вокруг только бывшие в ялте его на днях видали носит себе и показывает гладстоун получил ордер на 20 ведер вина из пролетарских подвалов В вознаграждение себе, да только увести не может лошадей нет. Можете у татар проверить, из общественного подвала за хлопотес, за Гладстоунс. Да ведь этот младенчик, ему бы часики и венца с девочками гульнуть. А то, ну думал ли, когда великий Гладстоун, что его луковица? Мистическое нечто. — А его папаша, не Гладстоуна, конечно, или дядя, или, быть может, брат там, — размахнулся доктор за горы, — оптик и часиками торгует. — Отлично, я такой магазинчик помню, на Екатерининской, а может быть и Пушкинской, тоже хорошо, улице. Фамилия врезалась, траурная такая фамилия, Крепс. — Уж не ирландская или фамилия? Может быть, даже Крабс? Глубин, так сказать, морских фамилия. И вот, часики мои попадут, быть может, в эту оптическую лавочку. А что? Очень и очень вероятно. И вдруг, представьте себе, какой-нибудь сэр-доктор Мик Стоун, скажем, приедет в страну нашу, свободную из свободных, и гражданин Крепс, с хрящеватым носом и тоже рыжий, продаст ему эти часы с уступочкой, и увезет наивный доктор Мик Стоун эти часы в свою Англию, в страну отсталую и рабовладельческую, и они доходят до Великой Революции в Англии. А какой-нибудь уже ихний, сэр Крепс, опять отберет назад. И так далее, и так далее, в круговороте вселенной. Доктор немного того, конечно. Сидит на краю балки. Глядит в глубину, где камни и ливнем снесенные деревья. И все потирает лоб. От него уже пахнет тленьем, он скоро уйдет, и тяжело его слушать. Но он и не собирается уходить. Индюшка привела курочек. Стоит, ждет. «Ого!» — говорит доктор, захватывая покорную индюшку. «Препарат для орнитологического кабинета? Два фунта? Ну, постойте!» Мы теперь все на одной ступеньке. И почему бы не одолжить и вам? И дети, и вы, и мы скоро тю-тю. Он развязывает мешочек и дает горсточку горошку. Мы смотрим, оба голодные, как курочки сшибаются в кучку, а индюшка-мать наблюдает стойко. Когда горошина падает к ней... Она нерешительно вытягивает головку, выжидая, не клюнет ли какая-нибудь из курочек, и всегда теряет. — Учитесь! Вы! Вы! — кричит в пустоту доктор. — А я у вас засиделся. Но надо же нанести визиты. Наношу визиты и подвожу, так сказать, итоги. На многое открылись глаза. Поздно только. И вот делюсь, чтобы не испарилось. Подсчитываю итоги своего опыта. И знаете, к чему я пришел? К чему вы пришли, доктор? Впрочем, теперь это, кажется, не имеет никакого значения. Да, конечно. Нос габебит гумус. Но исповедаться, вырвать из себя, душу облегчить... Говорите, доктор. Если найдутся силы, я изложу на бумаге. А теперь... И озаглавлю так. Сады миндальные. Сады миндальные. Когда я сюда приехал, я выбрал пустырь. Голый бугор, на котором нельзя было стоять, когда задует от Четырдага. Прошло лет сорок. Вы знаете, что вышло. Миндальные сады насажены по округе. И теперь не смеются. То есть теперь. Ну, теперь скоро и некому будет смеяться. Нет, тяжело говорить. И так везде и на всем. Итоги интеллигенции. Теперь будут начинать с изнова, когда прозреют. А может, и некому будет прозревать. Ну, пожил я в миндальных своих садах, светлых и чистых. Знаю, что и ошибки были, и много странного было в моем характере и укладе, но были миндальные сады. Каждую весну цвели и давали радость. А теперь у меня. Сады миндальные, в кавычках. Итоги и опыт жизни. Я привык по часам ложиться. А теперь, как я могу без четверти десять? И потому бессонница, и память слабеет. Я вам говорил, что недавно забыл, как читается отчинаш. Вы представьте только, что все, все забудут, как читается отчинаш. Помойка ведь надвигается и уходят из этой помойки в ничто. Досадно. Досадно, что я, как и теперь есть, не имею логического права верить, ибо как после такой помойки поверишь, что там есть что-то, и там обанкротилось? Провалиться с таким треском, с таким балаганным дребезгом, кинуть под гогот и топот, И рык победное воскресение из животного праха в жизнь, вечно высокочеловеческую, к чему стремились лучшие из людей, уже восходивших на белоснежные вершины духа, это значит уже не провалиться, а вовсе не быть. Никаких абсолютов нет? Нет. И надо допустить, что над человеком можно смело поставить крест по всей Европе и по всему миру, и вбить в спину ему осиновый кол. А самое скверное, что иск-то вчинить-то некому, и суда-то не будет. Да и не было его никогда, и это скоро все узнают, все человекообразные, и пойдет разлюли гармонь, сорвали завесу тайны Дрессировщики-то, водители-то, пусть даже пустое место прятали, от непосвященных, чтобы на пути стада вывести. А теперь хулиган пришел и сорвал. До сроку сорвал, пока превращение из скотов не закончилось. Нет, теперь в школу-то не заманишь. Вот что то наши забыли. И учиться не будут. С привода сорвалось — качай. Кончилась славная поэма. А знаете, у меня... Весь миндаль оборвали. Миндальные мои сады рубят. А вот зимой и все доведут до точки. У вас что-то еще болтается, а у меня весь миндаль. Пудов восемь оборвали. А было бы на всю зиму. Значит, еще хотите жить, доктор? Только разве как экспериментатор. Веду, например, записи голодания на себе изучаю, как голод парализует волю и постепенно весь атрофируешься. И вот какое открытие. Голодом можно весь свет покорить, если ввести в систему. Сейчас даже лекции читаются. Там, показал он за горы, перекувыркнув ладонь. Психические последствия голодания. Талантливый профессор читает, сам голодает и читает. И голодная аудитория набивается до полна. Всем занятно. Гипотезы создаются. Как бы в потустороннее заглядывают. Ведь объект с субъектом сливаются. Новый, необычайный курс медицинского факультета. Садизм научный. Как если бы подвальным смертником, профессор, и он же смертник, о психологии казним их читать взялся. Науку-то как обогащаем. Да, психология казнимых, лабораторное и клиническое исследование на основании изучения свыше миллиона, может быть, свыше двух миллионов казненных с применением разных способов истязания, физических и психических, всех возрастов, полов и уровней умственного развития. Курс-то какой! Со всего света приедут слушать и поражаться мастерством грандиозного опыта, лабораторного материала горы. Что до нашего опыта у Европы было? Ну, инквизиция, но тогда научной постановки не было. И потом, там как-никак осудили, а тут никто не знает за что. Но каждый в подвале знает, знает, что вот еще день или два дня будет слабнуть, ведь им, как общее правило в наших, В здешних-то крымских подвалах и по четверке хлеба соломенного не давали. А так теплую воду ставили для успокоения нервов. Может быть, ихний профессор присоветовал для опыта. Так вот, каждый в подвале знает, что вот и в эту или в ту ночь начнет сливать, Где только, в яме ли тут, во враге или в море, и судей своих не видал. Нет судей. А потащут неумолимо. И трах. Я даже высчитал. Только в одном Крыму за какие-нибудь три месяца человечего мяса, расстрелянного без суда, без суда, 8 тысяч вагонов, 9 тысяч вагонов, поездов 300, 10 тысяч тонн свежего человечего мяса, молодого мяса. 120 тысяч голов. Человеческих. У меня и количество крови высчитано. На ведра, если. Сейчас. Книжечки у меня. Вот. Альбуминный завод бы можно. Для экспорта в Европу, если торговля наладится. Хотя бы с Англией, например. Вот, считайте. Постойте, доктор. Вам не кажется, что все небо в мухах? Мухи все, мухи. А. Мухи. И у вас мухи. Так это же анемия выражается в зрении. Если разрезать глазное яблоко голодающего животного... Чем вы теперь занимаетесь, доктор? Думаю. Все думаю, сколько же материала. И какой вклад в историю социализма. Странная вещь. Теоретики, словокройщики ни одного гвоздочка для жизни не сделали. Ни одной слезки человечеству не утерли. Хоть на устах всегда только из заботы, что о всечеловеческом счастье. А какая кровавенькая секта. И заметьте, только что начинается. Во вкус входит. С земным-то богом. Главное, успокоили человеков. От обезьяны и получай мандат. Всякая вошь, дерзай смело и безоглядно. Вот оно. Великое воскресение вши. Нет, какова кривая-то? победная это кривая. От обезьяны, от крови, от помойки, к высотам, к Богу Духу и проникновению космоса чудеснейшим смыслом и Богом Слова, и нисхождение, как с горы на салазках, ковши, кровью кормящейся и на все с дерзновением ползущей. И кому сие новые Евангелие-то с комментариями преподнесли? Карт-бланш выдали. И кто? Помните у Чехова в свадьбе, телеграфиста, ять? Ять-то это самое, как рассуждает про электричество и про какие-то два рубля и жилетку. Вот теперь эти самые яти получили свое Евангелие и хотят свою образованность показать. И от кого получили? от тех же ятей и вот показывают образованность. Потому-то на эту подлюгу ять и поход, прообраз, конечно, я разумею, стереть ее окаянную мешает, исконную славянскую, всем вошам теперь раздолье, всем мир целокупно предоставлен, дерзай, никакой ответственности и ничего не страшно.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 махнул доктор. «Вот это опыт!» «А зрители ожидают результатов, а пока торговлишкой перекидываются. Вон, сэр Эдуард-то, ллойд Джордж-то, освободитель-то человеческий. Свободолюб-то незапятнанный, что сказал? Мой говорит, всегда с людоедами торговали. А почтенные господа коммонеры...» Мандата на вшивость для себя еще не приявшие, но в душе близкие и к всему, если от всего пользы видится, мудрое слово Джорджева положили на сердце свое, и. А не все ли равно теперь? О миллиончики человечьих голов, еще когда Достоевский-то говорил, что в расход для опыта выпишут дерзатели из кладовой человечей. А вот ошибся на бухгалтерии. За два миллиона перестегнули, и не из мировой кладовой отчислили, а из российского чуланчишки отпустили. Вот это опыт, дерзание вши бунтующей, пустоту в небесах кровяными глазками узревшей. И вот, доктор развел руками, да, и вот, смотрит на нас калека дачка на пустыре,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 Будем живыми лежать в могиле, как теперь про кофей На меня это никак не действует. Я проверяю себя, пытаюсь постигнуть, как я сойду с ума, как они будут бить тяжелыми кулаками. Нет, не действует. Почему? Доктор, чем бы мне кур поддержать? Кур? Как поддержать? Зачем поддержать? Сжарить и съесть? «Сожрать? У вас есть даже индюшка. Почему же ее еще никто не убил? Это живой нонсенс. Надо все сожрать и уйти. Вчера я опыт тоже делал. Я собрал и сжег все фотографии и все письма. И ничего. Как будто не было у меня ничего и никогда. Так? Чья-то праздная мысль и выдумка. Понимаете?» Мы приближаемся к величайшему откровению, быть может. Быть может, в действительности ничего нет, а так, случайная мысль, для нее самой облекающаяся на миг в доктора Михаила. И тогда все муки и провалы наши, и все гнусности — только сон. Сон-то, как материя, не суть ведь? И мы не суть. Он смотрит неподвижно, как уже несущий.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 Я думал было закласть ее как жертву и положить спокойницей в шкаф, но бросил эту игривую мысль, горошком кормил. Подойдет к балкончику. последнее время она мало ходила, сидела больше нахохлившись. Спрошу: ну что, галочка, чувствуешь? Опыт-то! Она только головкой повертывает. Я сейчас ей пару горошин. На ночь комнаты запирал, понятно. И вот, самоубийством покончила. Да что вы. Отравилась, весь горький миндаль поела. Приготовил прожаривать, а она утром проснулась раньше меня, нашла и в страшных конвульсиях. Ну, пошел я. У вас есть горький? Ну, так имейте в виду, если штук сотню сразу, лучше, конечно, в толченом виде, сеанс может успешно кончиться, абсолютно. А сейчас надо проведать гаремыку нашу. В Париже жила когда-то, видела сон прекрасный. А слышали новость? В Бахчисарае татарин жену посолил и съел. Какой же отсюда вывод? Значит, баба-яга завелась. Баба-яга? Да, я сам только подумал. Вот видите, значит, сказка. А раз уже наступила сказка, жизнь уже кончилась, и теперь ничего не страшно, мы последние атомы прозаической трезвой мысли. Все в прошлом, и мы уже лишние. А это, показал он на горы, это только так кажется. Такие бывают человечьи разговоры. Он уходит к соседке, у него под мышкой мешочек. Над ним белый широкий зонт весь в заплатках. Идет, колышется. Навстречу ему голосок Ляли. «Михайло Васильевич в гости!» И Ляля и Вова прыгают перед ним, заглядывают на мешочек. Пшеничка или, может быть, кукуруза. И не знают еще, что там самое для них вкусное, что так любят дети и голуби. Последняя горсть гороха. А я долго еще сижу на краю виноградной балки, смотрю на сказку. На радужном опахале хвоста на чудесном своем экране Павлин танцует удачки, удохлые лярвы. У ее головы недвижной, распластавшись на брюхе, тянется, вьется белка, вывертывая морду, будто целует лярву. Доносится до меня урчанье и влажный хруст. Она выгрызает у лярвы язык и губы. Так скоро? Ведь только сейчас ходила по пустырю кляча. Вот так миленькое трио. Жаднюха на меня смотрит. Что, горошку? Я беру ее на руки, разглядываю ее лапки. Что смотришь? Вот начну тебя с лапки. Что? Теперь все можно. Она уснула. Так скоро доверчиво уснула. Я долго еще сижу на краю балки, Смотрю на леса в горах. Веки мои устали, глаза не видят. Сплю и не сплю, сижу. Поторкивает, трещит, Шумят шумы, шумит дремучие, Погасает солнце, шумит водопадами в голове. Сорвешься туда, к камням. А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все, сказка. Баба-яга в горах. Волчье логово. Глубокую балку пойти за топливом. Там стены глубокой чашей, небо там синее-синее, кусты до да камни. Солнечный зной курится, дрожит, млеет. Спят тысячелетние пни дубов, заваленные камнями, во сне последним. Я бужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их проснувшиеся куски. Солнце будут светить зимою. Дремлет на солнцепёке каменная змея, желтобрюх. Заслышит шаги, поведет сонным глазом и завернётся. Знает меня, привык. Я побаюкаю его тихим свистом. А он все дремлет, поставив на стражу глаз в золотом кольчике. Что и я, порождение того же солнца. Такой же нищий, всегда один. А вот и она, ящерка-каменка. Вышорхнет, глянет и обомлеет. От страха, от удивления на Божий мир. Застынет стрелкой и пучит бусинки глаз и кринки. Цикады трясут и трясут над ухом ржавой немолчной гремью. Жаркое сердце балки. Вот оборвут и глохнешь от тишины, кружится голова умолчья Сил не хватит дойти до балки. День уже отнял силы. Пень, иззубренный топором. Я знаю его историю. Это было полной весной, когда цвели глицинии по веранде, и черный дрозд на верхушке старого миндаля. Тихо, нежно насвистывал вечернюю песенку нашему новоселью. Приветно глядело все: розовые кусты шиповника по ограде, белые стены домика с зелеными ставенькими ушами, павлин, пробирающийся под кедром. К ночи синий дымок над кухней первого ужина. Уже ночные, синим мглою охваченные горы, Намекающие душе отныне вместе. Теперь будут они следить за тихой жизнью нашей, Пускать и укрывать солнце, шуметь дождями. Золотые и синие, солнечные и ночные, Будут глядеть на нас до светлого конца жизни тот вечер робких надежд я тихо ходил по саду. Мои деревья. Это старый миндаль. Обгрызли его кору, но глядит еще бодрый и весь осыпан. А это персик. Его донимают ветры. Ну ничего, подвяжем. А вот и дуб. Ты долго будешь расти, долго-долго. Увидишь старого человека, меня другого. Он сядет здесь, поставить скамейку надо, и погасающими глазами будет смотреть на сад, новый всегда, на неменяющуюся звезду над Бабуганом. Тогда я нашел тебя, товарищ моей работы, дубовый пень. Ты валялся под кипарисами, полутьме в затишье. Я хозяйственно оглядел тебя, обласкал взглядом. Я так был счастлив тот вечер. Я тебя обнял и выкатил на свет Божий. Радуйся и ты с нами, будем работать вместе. Слышал ли ты, старик, как домовито-детски мы толковали, куда бы тебя поставить, как ты будешь лежать года, как хорошо посидеть на тебе вечерком, выкурить папироску, глядеть и глядеть на море, мечтать по далям и крепко верить, что не порвется нить нашей жизни». Потянет другую родную нить. А ты все будешь благодушным свидетелем новых жизней. Теперь ничего не будет. Ты весь иссечен. Горы колючек изрублены на тебе. Горы мыслей порублены на тебе. Сгорели. Сожгу и тебя. Клиньями раскалю и сожгу. Неродившуюся надежду. Я разглядываю рубцы на пне. По ним ползают муравьи. Постукивают ворота. Татарские кони ржут. Постукивают в ворота. Будет прогулка в горы. Цикады бьют погремушками. День жаркий-жаркий. Обвисли груши в моем саду. Персики и черешни осыпали все деревья. Это же не мои деревья. И веранда с колоннами, с занавесками из шумящего хрусталя цветного. Это же не моя веранда. Надо спешить. Будет прогулка в горы. Но куда же девались все? Лошади давно ждут, нетерпеливо постукивают в ворота. Я хожу и зову, ищу. Это же не моя веранда, сверкающая огнями. Я ищу и зову в тревоге, пробегаю в огромных залах. Это не мои комнаты. Мои комнаты были проще, ласковые, покойные. Не этот холодный свет. И черешни не лезли в окна. Я хожу и хожу по залам. Где-то тут мои комнаты. Опять я вижу рубцы на пне. Бегают муравьи. Осматриваюсь слипающимися глазами. Ну, вот и сад, и мои деревья. Это же сон мне снился. Минутный сон. Вот и наш тихий домик. Спешить никуда не надо. Опять Тамарка громыхает воротами. Дико кричит павлин. Что-то его вспугнуло. Что такое? Что еще может теперь случиться? Я слышу воющий голос к морю. «Ой, люди добрые, гляньте, гляньте же, люди добрые!» Это в профессорском уголке, внизу. Уголок давно мертвый. Не звонят по пансионам колокола, не сзывают гостей на завтраки, на обеды. «Сорвали колокола!» Сменяли на спирт подвальный. Пойдут колокола в дело, в пуле, Много еще цельных голов осталось. Не доносит по вечеру трели отдыхающей певицы Трио Чайковского. Умолкли певицы-музыканты. Раскрали песни Чайковского. Треплются по ларям базарным. Внизу голоса ревут. Там еще обитает кто-то. Берлоги еще остались. «Ой, люди добрые!» Нет ни людей, ни добрых. Золотая роза розовеет еще стенами. А вот и вилла Марина, вилла Анна. Но там теперь обитают совки. Мелкие совки-сплюшки. Кричат по ночам тоскливо. Сплю, сплю. Спите, не потревожит. Вон шафранного Линдона корпуса. Когда-то в розовых алиандрах, в зеленых кадочках усыпанной гравием площадки. «Прощай, олеандровая роща!» Выдрали ее садовники-трудолюбцы из кадушек. Пожгли кадушки. Старик-адмирал, хозяин, поглядывал оттуда в трубу на море. Выстроил себе новый корабль на суше. Прохаживался с сигарой по балкону в сиянии белоснежного кителя в свежем сверканье брюк. В белых бесшумных туфлях рассоленный морями белобородой, променял штормы на сладкий штиль, праздный кортик на трудовой секатор, шаткую палубу на крепкие в гравии дорожки, вывел розовые стены из олеандров, лиловые из глициний, сады персика и диканки. Разбили его трубу, и ушел адмирал под землю, там-то уж совсем тихо. Встал на его корабль огромный коряк-дроголь. Зацепился с семьей, с коровой, и ждет упорно. Отойдет ему дом, дворец с виноградниками и садами, за великие труды жизни. Возил адмирала на Таратайке в город. Сторожит пустоту усадьбу, да помаленьку выламывает рамы. Внизу голоса растут. По балке доходит четко воющий бабий голос. «Да люди добрые, да вы ж гляньте!» Все кишки вымотаюсь тебе за мою рябку!» Это коряка голос, рык сиплый. «Да вы ж толечка гляньте, люди добрые! Хозяина моего забивает!» «Мясо мое подай, из глотки вырву! За раз сказывай, куда ховали! Утрипку гадюки лопали с моей рябки! Побий меня, боже!» «Да усю неделю в Ялтах крутился!» «Да вы же перво дознаете да у соседей!» «Дядя Степан, да ваша рябка и близко не доступала!» За чего ж вы старого человека забиваете?» «Человека забивают!» И этот воющий голос, голос человечий, и рык-зык этот! «Шкуру, пес! Мясо мое подай! Шо твой выбледок у и ходит?» — Да я сам утрудящий. Буржуев поубивали, теперь своего брата губите. Я за свою рябку, дьявола лютые. — Да я за раз в комитет самый революционный, як вы, генераловы сундуки, ховали. — А тебе шо, мало? Шо не подавилось? Мало, сука, добрых людей повыдавала, чужое добро ховала, на базар таскала. — Да я твой комитет этот одна шайка душу вытрясу мясо мое подай чего ж вы не заступляетесь люди добрые я слышу тупой удар будто кинули что об землю убил живого человека убил люди божьи на смерть убью не отвечу у меня дети малые по горкам шевелятся выползают букашки люди и там и там где то в норах таились Все глядят на площадку под Линдона пансионом, с холмов. На сцену, как в греческом театре. Прикрыли глаза от солнца. Далеко внизу, на узкой площадке, в балке, прилепилась мазанка. Синий дымок вьется над белой хаткой. Во дворике копошатся люди не люди, мошки. Двое крутятся на земле. Синее пятнышко бегает, палкой машет. С вербиной горки бегут ребята, орут. «Под Линдоном убивают! Ганька, гляди, Тамарку!» — кричит Ганька. «Хочу, как убивают!» Выглянули и соседи. Лялин голосок точит. «Это Степан Коряк. Мамочка. В белой рубашке. Ногой в живот прямо. Мамочка коленком. «Лялечка, не надо! Боже, какие звери!» — взывает старая барыня. «Ради бога, лялечка!» «Уходи, не надо!» «Няня, да что такое?» «Да что?» «Глазкова старика коряк за корову убивает!» Доходит из-под горы нянькин голос. Она спустилась под упорную стенку, чтобы лучше видеть. «Так и надоть!» «Слободу какую взяли!» «Полон-полон дом натаскали, всего-всего!» «Каждый божий день у Маришки и барашка, и сала, и хлеба в досталь!» «И вино не переводилось!» «Мало? Чужую корову зарезал». И гляди, гляди, как бьет-то, а! смерть теперь забьет». Смотрит несчастная и не чует, что ждет ее. Запутывается там узел и ее жалкой жизни. Кровь крови ищет. А на театре хрипу и визгу больше, удары чаще. «Люди добрые, заступитесь!» «Печонки вырву!»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 Жили все тихо, мирно. На ну, вот, завоевались. На театре дело идет к развязке. Рык глуши, словно перегрызают горло. Худы мясо. Ой, побегу, мамочка. С холмов воют. Бей его, коряк, добивай. Как так бей? Доказать сперва надо. Бей. Много вас, бителев. Он вон, в Ялтах был, столько-то Дион, Баба его доказала.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 кричит истерично старая барыня, зажимая уши. Вскрикнула, всполошила ляля. «Ястреб! Ястреб! Ай-ю-ай!» -ай! Ширококрылый, палево-рыжий ястреб с белым комком под брюхом тянет по балке вниз, где коряк душит коровареза «Курочку вашу! Вашу!» отчаянно верещит ляля, топочет и бьет в ладошки. «Туда! За дубки спустился! Пух-то, глядите, пух! ай ю -ай! Белый пушок плавает над кустами. Я качусь посыпучей круче, рву на себе последнее, падаю на камнях и сучьях высохшего потока. Кричат голоса, пугают, в ладоши бьют. «К дубкам берите! Слетел проклятый!» Я вижу над головой белеса пестрое брюхо с подтянутыми когтями. Темнокрылую хищной тенью уплывает стервятник по балке к морю.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 Индюшка стоит под кедром, Поблескивает зрачком к небу. Жмутся к ней курочки, Теперь их четыре только, последние, Подрагивают на своем погосте. Жалкие вы мои. И вам, как и всем кругом, Голод и страх, и смерть. Какой же погост огромный, И сколько солнца, Жаркие от света горы, Море в синем текучем блеске. Внизу затихло,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 Какое лицо твое! Не хочу аршина и бухгалтерии, с ними ходят подрядчики и деляги. Хочу безмерного, дыхание его чую. Лица твоего не вижу, господи. Чую безмерность страдания и тоски, ужасом постигаю зло, облекающееся плотью. Оно набирает силу, слышу его зычный звериный рык. Великие мудрецы, где вы? Туманами поднимаются храмы ваши, В туманах тают. Чистый разум, призрачный мир идей, отсвет метнувшегося человеческого мозга. Где вы там, бледные существа? В каких краях обитаете? Какие на вас одежды? В луче бы солнца спустились, что ли, бесплотные? Породили бы из неоправданных мук, из неоплатных страданий новое существо, неведомое доселе миру. Свершили чудо, сошли бы в дожде на землю, радугой перекинулись над морем, упали в громе. Или спускались вы, да продали вас за грош, на обертку пустили под собачье мясо, в пыжи забили». Проповеди Нагорной продают комсу ржавую на базаре. Евангелие пустили на пакеты. Пустое небо прикрылось синью, море прикрылось синью. Стоит одно другого. Скорей бы вечер. Я. Кто такой это я? Камень, валяющийся под солнцем. С глазами, с ушами, камень. Жди, когда пнут ногой. Некуда уходить отсюда. Гляди на горы. Они в блеске, воздушные. На море. Праздничное оно всегда. Безмолвие за ним. Так, туманность. На что же еще глядеть? Там, в городке, подвал. Сваленные люди там, с позеленевшими лицами, с остановившимися глазами, которых тоска и смерть. И там те семеро, бродившие по горам, Обманом поймали в клетку. Что они чувствуют, скрученное железо? Я еще волен бродить. Для них один только ход. В могилу. Истребитель стоит у пристани. Гроб железный. Его краснозвездная команда наелась бараниной до отвалу. Напилась из подвалов. И теперь спит. До ночи. И красный вымпел тоже уснул. До ночи. «Что-то говорил доктор, что-то случится может?» В небо смотрю я. «Может?» Больно глазам от света. Я хожу и хожу по саду, смотрю на камни. Что же случится может? Какое чудо? К кедру приду, постою, будто ищу чего-то. От кедра пышет, душно от черных кипарисов. Все накалилось, струится, млеет, солнце все мысли плавит. От кедра гляжу на домик, на маленькую веранду. «Здесь ли я жил когда-то?» Смотрит веранда заплаканными глазами зацветших стекол. Голубые глицинии давно опали, засохли тисы перед крылечком. На пустыре за балкой возятся возле лярвы, отсовывают оглобли. Вертятся вербины собаки, цыган и белка. Кричит от дороги кто-то. «Прирезать бы, да на коклеты!» Это дядя Андрей с исправничей даче тихая пристань. Одет по дачному, в парусиновом костюме, в мягкой господской шляпе, раздобытой. Смуглый, сутулый, крепкий и темный весь. Посиживает по бугоркам, поглядывает на дачки, побуркивает в кустах с такими же. Ходит, подумывает. Не отвечают на его оклик, над лярвой возятся. Теперь человечину едят. А на конятину, заглядишься, казанские татари за говядину признают. А вам все, чтобы мясо было. Я вот не ветериянец, по мне хоть и не будь его вовсе, ей-богу. У меня от него запорно всегда сказать. Вовсе для меня вредная пища, яд. Не отвечают ему от лярвы. Он подходит к моей заграде. Гляжу, гляжу на вашу индюшечку, Ужахаюсь, куда заходит. И лихо ее носит, куренков куда заводит. Какой дурной, подшип палкой, По нынешнему времени капитал. Вон как у вербы с гусем. Ночным делом ухватили, даром что собаки. Теперь человек злей собаки. А я свинку свою на ячменек выменял. Да за перекопку татари вина пять ведер. До весны до да самой обеспечен. А как отсужу Лизаветину корову? Как так я в мае получил за перекопку? Это все прибытка старая с дурной головы плетет. В мае я за энту, за осеннюю перекопку. А вчера опять получил за обрезку. Очень агромадный виноградник. Вот Лизаветину корову отсужу, на мои гроши купила стерева. Тогда я сказать баринам ходить буду. А чего я спросить желаю про павлина? Чего он у вас на холостом ходу ходит? То либо уж скушали, а то на базар татари богатые по случаю из хвоста позарятся. Татарки ихние за место цветов в волоса убирают, а мясо у них, сказать, не вредное? И отходит в прогулочку. Идет, подумывает. Павлин, разве он мой еще? На табак, если выменить? Осталась одна щепотка, а курить надо много. К ночи надо беречь. К ночи наваливаются думы. Одичал теперь не поймать. А на табак бы можно, не пшеница. Осматриваясь, отыскиваю павлина. Вон он, по пустырю бродит, хвостом возит. Татаркам на украшения богатым. Остались еще богатые? Гляжу, прикидываю, и он глядит на меня. Мой табак, я отвожу глаза, стараюсь подавить прошлое. Первое радостное утро начинавшееся криком его на крыше нашего дома, его топотанием по железу, а без него будет еще чернее. Я сажусь на каменное крылечко у веранды. Оно остыло. Солнце ушло за домик. Гляжу на сухие грядки, солнце и них сползает. Да, огурцы пожухли. Поклеваны помидоры, висят кровяными лоскутками. И поливать не надо. Сматриваюсь в потрескавшуюся у ног землю. Муравьи еще живы, суетятся, тащат по своим норкам. Какие-то и у них планы. Этот как будто размышляет, поводит усиком. Не мыслитель ли муравьиный? Я беру ветку сухого тиса и веду по земле. Мету. Где теперь планы и философия? Так и все. Чья-то слепая сила метет, и солнце по кругу ходит. Вечно ли ходить будет? Придет и на него сила, и оно не будет ходить по кругу.